Ну, посидели. Он рассказал, что идет в Канаду за лесом. Потом о новостях поговорили. Потом он ушел. А я остался еще почитать свежие новости. Сижу, перелистываю газеты. Ну, что там в газетах? Все больше объявления, комиксы, утки, сплетни. Всякая дезинформация. И вдруг заголовок на всю страницу «Налет с воздуха. Преступник бежал». Я заинтересовался, понятно. Читаю и вижу весь этот шум из- залома. Он, оказывается, на своем змее снизился возле самой Фудзиямы. Тут, конечно, собралась толпа. Змея разорвали в клочья, разобрали на память. А змей-то ведь был из газет. Ну и взялась за это дело полиция. Обвинили Лома в незаконном провозе запрещенной литературы. Я не знаю, чем бы это кончилось, но тут, к счастью, Небо покрылось тучами, раздались глухие подземные удары, толпу охватила паника, и все разбежались в ужасе. На склоне священной горы только и остались мой старший помощник, Лом, и чины японской полиции. Стоят, смотрят друг на друга. Земля под ними колеблется. Это, конечно, необычное состояние для поверхности нашей планеты, и у многих оно вызывает различные проявления страха, но Лом он знаете всю жизнь на борту привык к качке. Ну и не сумел надлежащим образом оценить грозную силу происходящего пошел не спеша вверх по склону горы. А тут понимаете, как это говорится, Земля разверзлась, и широкая трещина легла между беглецом и погоней. А затем все покрылось хлопьями сажи и мраком, Неизвестности. Полиция потеряла следы лома и теперь ищет его. Но тщетно.